Глава тридцать пятая. Я колебался недолго, выбирая брать ли эту атос с собой сразу или нет. Конечно, намного дольше, чем я живу, существовал магический барьер, препятствующий передвижению проклятых через завесу. Мы ведь с Холугом в тот первый раз не смогли принести через портал Снежку и Оривик. Но на данный момент моя Кахокта. в мире старших, а значит Дану сняла свой давний запрет. Может даже все существовавшие запреты. Ведь и я последнее время шастал туда-сюда беспрепятственно. Безусловно Дану это Дану. И есть вероятность, что я и себе сейчас лопр сшибу при попытке перехода. И то это размажу по завесе. Но стоит попытаться. Зачем у меня теперь есть рецепты зелья искры? Но сам принц утверждал, что сотворить его может лишь носитель крови проклятых. Естественно, что это не может быть и не будет моя жемчужина. Так что, если у меня прокатит, выражаясь в её замечательной манере, то гораздо удобнее будет иметь под рукой где-нибудь в темнице тахеин глифа. Первый источник рецепта жизни дали любимой. Он же инструмент для изготовления. Отказываться работать-то он долго не сможет. Ему же самому зелье край как нужно. А то, что я ему свободу обещал. Ну, так я же Асрои? Какие там угрожения совести, о чём вы? Но если богиня так и произведёт конфискацию проклятого у меня при переходе или вообще его прибьёт то у меня есть один мальчишка потомок проклятого что испытав на себе действие снимающего страдания эликсира наверняка согласится со мной сотрудничать да и других потомков плодовитого туата можно будет найти только их я уже ни за что сквозь завесу не потащу при согласии сотрудничать конечно Достаточно будет проверки с их попашей. Оставались последние моменты: тащить пленника на себе или пусть идёт своими ногами. И не устроит ли магия родного мира проклятому жёсткую встречу после отлучки в столетие длинной? Нет, я безусловно не проникся к нему внезапным сочувствием. Подумаешь, провести в изгнании века. но вернуться обратно в бессознательное состояние, когда и шансов-то возможно будет сделать один вдох родного воздуха и бросить единственный взгляд, ну не настолько же я жестокая скотина. Ладно, настолько. Но если тебе ничего не стоит проявить то, что некто может с честью безумной щедростью, то почему бы и нет? Расцепила оковы на ногах принца, привёл в сознание, вздёрнул его на ноги. На память ты не жалуешься, вроде. Так что повторять угрозы мне лень, сказал ему ещё Адурманино покачивающемуся. Пойдём не через общий портал, а с помощью артефакта короткого пути. Ты идёшь первым. Если тебя угробит за попытку, не мои проблемы. Попробуешь выкинуть что-либо, Угроблю сам. Мы поняли друг друга, проклятые. Туат резко повернул ко мне голову, мигом сбросив с себя пелену остатков беспамятства и напрягшись, вызвав тем самым желание вытащить кинжал. Сними повязку, асраи! потребовал он сначала, но мигом сменив тон на умоляющий, хоть и было более чем очевидно, просить для него, ой, как непривычно. Пожалуйста. Я молча продолжил активацию артефакта, про себя досадуя, что опять сейчас сделаю так, как этот гад просит. Атуад стоял вроде бы неподвижно, но стало заметно, что его начало мелко трясти. Только какой-нибудь эстерикис с нападением доведённого до края мне не хватало сейчас, когда до моей снежки осталось 5 минут пути. Проход открылся, и принца затрясло уже не скрываемо. Он жадно захлеб за дышал и натянулся весь струной. Я встал за его спиной, разомкнул замочек на повязке на его глазах и сдернул, тут же сильно толкнув в спину, заставляя влететь практически в личный покои Григордиона. Ибо светить его рожей на обозрение всех фейри не счел умным. Сам сделал шаг вперед, и меня оглушило раскатом грома. И тут нечто невидимое, но дико сильное врезалось в моё солнечное сплетение, сбивая с ног и роняя на пол грязного гаражного подвала в полушаге от входа в портал. Боль была такой, что в опали сдержать не вышло. А в ответ прикатился такой знакомый рёв зверей деспота, в котором тоже звучало страдание. А следом я услышал надрывный крик моей женщины откуда-то: "На помощь! Помогите хоть кто-нибудь! На помощь!" кричала Снежка, силы исперекрыть всё новые небесные раскаты. Судя по хрипотце, звала она уже не в первый раз, и отчаяние в голосе возлюбленной прокатилось по мне волной, убившей части боли. Я вогнал ногти в пол и пополз вперед к ней, втащил себя в портал и тут же получил чувствительный такой пинок в зад, заметно продвинувший меня вперед. Извиняться не стану. Ты ведь сам решил оставить мои руки скованными, сипло, как будто после долгих воплей или рыданий, сказал Туад. Но советую тебе это всё же сделать, пока ты в состоянии делать хоть что-то, чтобы я мог хотя бы спасти беременное от Дениши, хм, существо, пока портал не закрылся. Зная натуру этих полузверей, могу предсказать массу неприятностей. Случись с ней что? Сюда! Выдохнул вместе с судорогой от очередного удара боли. Принимаем гоновенные решения после первого же взгляда вокруг. Григордиан бился на полу неподалеку, беспрерывно меняя частично форму. И с рёвом тянулся к скорчившейся и стонущей в паре метров от него Эдне. Проклятый плюхнулся на пол передо мной, и я уже на ощупь, потому что в глазах потемнело, нашёл ключ и разомкнул магические кандалы на его запястьях. Только посмей ей, а! -а, -а, -а, -а, -а! Только и сумел выдавить я, застигнутый новым приливом безумной боли. И промаргиваясь заметил, как принц подхватил Эдну с пола и стремительно пронес сквозь портал, посадил ее без особых церемоний сразу на пол и успел практически ввалиться спиной вперед обратно в наш мир, прежде чем проход схлопнулся. Деспот, чья вечная супруга внезапно исчезла из его поля зрения, взревел еще оглушительнее. и даже сумел вскочить на четыре лапы, но сразу же и рухнул. А вот Туад, не обращая на нас внимания, вышел на балкон покоев деспота, запрокинул голову к небу, вскинул руки и издал долгий ликующий вопль. Но мне стало на него плевать, как только в распахнутые двери вбежала заплаканная и растрёпанная снежка. Олево кинулась она ко мне подбитой птицей. Откуда ты? Господи, и ты тоже? Я, может, и тоже не знаю, что там, но от первого же прикосновения дрожащей ладоньки к моему лицу стало в разы легче. А когда к моей щеке прижалась её влажная от слёз, то я внезапно и обрёл силы оторвать судорожно напряжатые к животу руки. и обнять мою жемчужину как кому, но мне она только живительный эликсир и исцеляющее от всего зелье. Ну, хотя бы облегчающее жуткую боль и позволяющее начать чуть-чуть соображать, что случилось, выдывил я, вдыхая лучший в двух мирах аромат женщины, что сейчас горчил от её страха. Я не знаю, Схлипнула Снежка. Мы с Эдной пошли в храм, смотрели барельефы. Потом меня завертело. Беленус, он, наверное, он не знал о моем отце. Я сказала, и храм стал рушиться. Мы убежали. Григордиан злился, начался гром. Деспот упал и стал зверем. А потом Эдна. Моя кахок резко выпрямилась, лишая меня благословенного облегчения. Где Edna? Если ты, дочь моя, о беременном существе женского пола, чьей природой мне не удалось познать, то она в мире младших и больше не разделяет страдания своего плода, что несёт в себе кровь Дениши. Мне хотелось сейчас смотреть только на мою жемчужину, но, к сожалению, упускать из виду бывшего пленника, которого сам же я освободил, Тогда как валяюсь скрюченной бесполезной кучей на полу, было нельзя. Атуат буквально преобразился, обретя иную совсем стать и явно кого-то привыкшего повелевать. Плечи развернулись, подбородок вздернут и как будто даже нечто вроде сияния вокруг зародилось. Или же мне сквозь страдания уже чудится, а ему в спину просто бьет луч света. прорвавшийся сквозь тучи. "Это он?" нахмурившись, спросила Снежка намеренно у меня. А я только кивнул, подавив стон и снова протянул руку к её лицу, малодушно желая ещё порции облегчения, что дарит прикосновение к ней. "Ты вправе таить на меня гнев и обиду, дочь моя," кивнул проклятый так, словно обладал властью давать моей кахог позволение на те или иные чувства. Но согласись, нельзя считать виновным того, кто сам страдал, неся бремя чужой вины. Не собираюсь я с тобой, мужик, ни в чём соглашаться, огрызнулась жемчужина зло. И таить, серьёзно? Ничего знать о тебе и твоих обстоятельствах не желаю, ясно. Никакое там чужое бремя не заставляло тебя урод плодить заведомо обречённых на смерть детей. Дерзкая моя дочь, твоя обида рождена всего лишь одной неполной человеческой жизнью, а мои одиночество и тоска длились десятки прежде, чем я решился завести свою первую семью. Совсем не извиняющимся тоном заявил принц: Перестать винить меня, я не прошу. Слова в таком случае бессмысленны. Надеюсь лишь, что моя попытка всё исправить хоть немного согреет твое сердце ко мне. Да нет ничего, что способно исправить прошлое. И какая к чертям разница, что было раньше, если вокруг такое творится? Оглянись, блин. Всех накрыло чем-то жутким, даже Алево. Я бегала по коридору и везде одно и то же. Все существа там лежат и корчатся от боли. Все верно, кивнул бесстрастно Туат и махнул в сторону балкона. Отец и прежде пользовался таким способом возвать к вниманию своей супруги, когда она долго игнорировала его призыв. Только случалось это очень-очень давно, в последний раз. Ведь для этого необходимо чрезвычайно много сил и череда массовые случайные гибели утворений. Погоди-ка. Снежка ошарашенно посмотрела на меня, и я постарался никак не выказать боли. Но тут, как назло, случился новый взрыв грохота снаружи. И пекло у меня внутри. Совсем не эротического свойства, к сожалению. Это что? Этот ублюдок вот таким образом свою суку жену на беседу вызывает. Боль всех творений, они же исключительно её дети, вряд ли способны оставлять мать всего долга равнодушной и отказываться подчиниться его призыву. Подтвердил проклятый То есть он тут над всеми без разбора измывается, узлами изнутри сворачивает, гробит даже. А эта конченная ваша мать ещё и время тянет, и вы делается. Голос моей жемчужины постепенно превращался в рык разъярённой самки ногла, и она, озыркнув на меня, резко вскочила и понеслась в сторону балкона мимо туата. Останови её! прохрипел я принцу и перевернувшись сам по пол следом, не сдерживая уже рвущихся сквозь зубы стонов. Эй ты, мразь божественная! Успела таки завопить в небо Снежка. А ну кончай твари издеваться над всеми! Что, слабо свою долбанутую на всю голову жонушку поддержать, потому что она сильнее? И ты поэтому на тех, кто тебе ничем противостоять не может, отрываешься. Жалкий мать твою неудачник ты, Беленус. Останови! Выдрал я воздуха из своих лёгких вместе с воплем. И только тогда Туат сдвинулся с места. Но я не подумал затащить снежку внутрь или хоть рот ей заткнуть. Встал за её спиной, схватил за запястья и распростёр их руки Отец мой, один из первых сыновей твоих и его потомство перед взором твоим, зарал он мощным голосом. Коснись нас даром искры своей, века разлуки спустя, и прими благосклонно обратно в свои объятия. Неимоверная сила ужаса и отчаяния подбросило такие меня на ноги и я рванулся вперёд но мгновение спустя рухнул на каменный пол где только что стояла моя любимая и её мироломный отец тёмная туманная лента выстрелила в них из сплошной пелены туч и растворилась забирая с собой и в ту же секунду исчезла и боль а вместо грохота стены тахеин глифа сотряса глушительный рёв зверя грегордиана